Глава 12. В лазарете. Примирение. Лазарет начинался тотчас за квартирой начальницы. Это было большое помещение с просторными палатами, полными воздуха и света. Этот свет исходил, казалось, от самих чисто выбеленных стен лазарета. Вход в него был через тёмный коридорчик, примыкавшей к нижнему, длинному и мрачному коридору. Первая комната называлась Перевязочная. Сюда два раза в день по лазаретному звонку собирались слабенькие, то есть те, которым прописано было принимать железо, мышьяк, кефир и рыбий жир. Заведовали Перевязочной две фельдшерицы. Одна Кругленькая, беленькая, молодая девушка Вера Васильевна, прозванная Пышкой, а другая — Мира Андреевна, или Жучка по прозвищу, раздражительная и взыскательная старая дева. Насколько Пышка была любимой институтками, настолько презираема Жучка. В дежурство Пышки девочки пользовались иногда вкусной шипучкой — смесь соды с кислотою, или беленькими мятными лепёшками. «Меня тошнит, — Вера Васильевна, — говорила какая-нибудь шалунья и прижимала для большей верности платок к губам. И Пышка открывает шкаф, достает оттуда коробку кислоты и соды и делает шипучку. «Мне бы мятных лепёшек от тошноты!» — тянет другая. «А не хотите ли касторового масла?» Добродушно напускается Вера Васильевна и сама смеётся. Пропишет ли доктор кому-либо злополучную касторку в дежурство Веры Васильевны? Она даёт это противное масло в немного горьковатом портвейне и тем же вином предлагает запить. Между тем, как в дежурство жучки касторка давалась в мяте, что составляло страшную неприятность для девочек. Из перевязочной вели две двери. Одна в комнату лазаретной надзирательницы, а другая в лазаретную столовую. В столовой стоял длинный стол для выздоравливающих, а по стенам расставлены были шкафы с разными медицинскими препаратами и бельём. Из столовой шли двери в следующие палаты и маленькую комнату жучки. Палат было, не считая маленькой, предназначенной для больных классных дам, ещё две больших и третья маленькая для труднобольных. Около последней помещалась пышка. Затем шли умывальня с кранами и ванной, и кухня, где за перегородкой помещалась матенька. Матенька была не совсем обыкновенное существо нашего лазарета, Старая-старенькая ворчунья, нечто вроде сиделки и костелянши, она, несмотря на свои семьдесят восемь лет, бодро управляла своим маленьким хозяйством. «Матенька!» — кричит Вера Васильевна. «Лихорадочную привели! Пожалуйста, дайте липки! И липка, то есть раствор липового цвета, поспевает в две-три минуты по щучьему веленью. «Матенька!» «Помогите забинтовать больную!» И матенька забинтовывает быстро и ловко. И откуда только силы брались у этой славной седенькой старушки? Ворчливо матенька была ужасно Ну и ворчание её было добродушное, безвредное. Сейчас побронит, сейчас же прояснится улыбкой. «Матенька!» — убивается около неё какая-нибудь больная. «Поджарьте булочку, родная». «Ну вот, что выдумала шалунья, чтобы от Марьи Антоновны попала. Не выдумывайте лучше». А через полчаса смотришь, на лазаретном ночном столике, под ликрушкой с чаем, лежит аппетитно подрумяненная в горячей зале булочка. «Придётся серьёзно заболеть институтки. Матенька ночи напролёт просиживает у постели больной. Дни не отходят от неё». А случится несчастье, смерть, она и глаза закроет, и обмоет, и псалтырь почитает над усопшей. Такова была обстановка лазарета, мало, впрочем, меня интересовавшая. Мудмуазель Арно дорогой старалась проникнуть в мою душу и узнать, почему я наказана, но я упорно молчала. Настаивать же она не решалась, так как мои пышущие от жары щёки и неестественно блестящие глаза пугали её. «Что с девочкой?» — спросила Вера Васильевна, когда мы пришли в перевязочную. И не теряя ни минуты, она усадила меня на диван и поставила градусник для измерения температуры. «Мадемуазель Арно, оставьте её у нас. Видите, какая горячая!» — посоветовала фельдшерица. «Ведите себя хорошенько», — холодно бросила мне классная дама и поспешила выйти из перевязочной. «Вы простудились, да?» — допрашивала меня добрая девушка. «Да». «Нет». «Да». прав не знаю», — путалась я. «Действительно? Может быть, я простудилась как-нибудь». Я не сознавала, что последние неприятности разрыва с Ниной могли так подействовать на меня. «У вас повышенная температура», — озабоченно качала головой пышка. «Матенька!» — крикнула она. «Прикажите послать постель в средней палате и приготовьте липки». Поспела постель, поспела и липка, меня раздели и уложили. Голова моя и тело горели. Обрывки мыслей носились в усталом мозгу. Точно тяжёлый камень надавил сердце. Едва я забылась, как передо мной замелькали белые хатки, вишнёвая роща, церковь с высоко горящим крестом... и мама. Я ясно видела, что она склоняется надо мною, обнимает и И так любовно шепчет нежным, тихим, грустным голосом. «Людочка, сердце моё, крошка, что с тобой сделали?» Я открываю глаза, в комнате полумрак. Ноябрьский день уже погас. Около меня кто-то плачет, судорожно, тихо. Я приподнимаюсь на подушках. «Мама?» Вдруг мелькает в моей голове безумная мысль. «Нет, не мама. Надо мной склонилась знакомое, бледное личико, всё залитое обильными слезами. Глинцевитые чёрные косы упали мне на грудь. жена? Нина каким-то диким, не своим голосом вырвалась из моей груди» и, полузадушенная рыданиями, я широко распахнула объятия Мы замерли минуты на две, сжимая друг друга и обливаясь слезами. «Галочка, моя бедная!» — шептала между поцелуями Нина. «Что я с тобой сделала?» И опять слёзы, горячие детские слёзы потерянного и вновь обретённого счастья. «Ах, милая, глупая, зачем ты?» — лепетала Нина. — За меня ведь ты наказана, за меня, больна. Какая я злая, скверная. Боже мой, простишь ли ты меня, Люда? Родная, могла только выговорить я, потрясённая до глубины души. — Но как же ты узнала? — спросила я, когда прошли первые острые минуты радости. Инспектриса пришла в класс и сказала, за что ты наказана. — Ну, ну... Невольно дрожащим голосом проговорила я. Я осозналась, и меня стёрли с доски и выключили из порфеток, а тобой все восхищаются. «Ты стоишь этого, Людочка! Ты такая прелесть! Ты ангел!» — шептала княжна. «Но, Ниночка, ведь тебя стёрли с доски!» — встревожилась я. «Так что же? А ты что претерпела за меня? Я этого никогда не забуду!» и княжна горячо поцеловала меня. «Да, теперь мы будем подругами на всю жизнь», торжественно произнесла я. «А как же Триумвират?» — лукаво шепнула княжна. «А как же Бельская?» — не потерялась я. И обе мы звонко расхохотались. Княжна прилегла головой ко мне на подушку, и, поглаживая мои непокорные стриженные вихры, Говорила, как тяжело ей было без меня последнее время. — Не есть, не спать не хотелось. — Как же ты ко мне пробралась? — А вот! И она торжествующе в полутьме подняла свою правую ручку, обвязанную чем-то белым. — Что это? Взяла чинить карандаш, да и обрезала палец перочинным ножом. Ну и попала на перевязку. Гордо зазвенел её гортанный голосок. В ответ она обняла меня и чуть слышно прошептала. «А что ты за меня вынесла, Люда?» «Люда, как восхитительно звучало мне моё имя в милых губках княжны!» «Не Галочка, а Люда!» «Вы что, шалуньи, притаились?» Вдруг прозвучал у нас над духом знакомый голос матеньки. «Вы ведь ваше сиятельство!» Она всегда так обращалась к княжне. Под краны те изволили, ручку смочить, а сами к подруге больной свернули. «Не дело, им покой нужен». «Матенька, Милушка, дайте ещё посидеть», — упрашивала Нина. «Ни-ни, что вы, матушка? А как в классе хватится?» «Пойдёмте, родимая», — ответила старушка. «Завтра приду, если не выпишешься», — шепнула Нина, целуя меня. «Выпишусь», — с уверенностью произнесла я, находя себя совсем здоровой. Она ушла, а я ещё чувствовала её около себя, милую, добрую, великодушную Нину. В эту ночь я уснула крепким здоровым сном, унёсшим с собой всю мою болезнь. На другой день к вечеру я уже выписалась из лазарета. Едва я появилась в классе, девочки устроили мне шумную овацию. Меня внимали, целовали на перерыв, громко восхваляя за геройский подвиг. Потом всем классом просили инспектрису простить Нину, и на красной доске снова появилось её милое имя. Только двое из всего класса не приветствовали меня и бросали на нас с княжной сердитые взгляды. То были мои две прежние подруги, так недолго господствовавшие надо мной. Им обеим, и крошки и мани, было крайне неприятно распадение Триумвирата и моё примирение с их врагом, моей милой Ниной».